Глава двадцать третья Дарвин явился с комедийной точностью сразу после этих слов, будто ждал за кулисами. Лицо у него было от морского солнца, как розбив, и одет он был в замечательный бледный костюм. Соня поздоровалась с ним слишком томно, как показалось Мартыну. Мартын же был схвачен, огрет по плечу, по бокам и несколько раз спрошен, почему он не позвонил. Вообще говоря, обычно ленивый Дарвин проявил в этот день какую-то невиданную энергию. На вокзале взял у носильщика чужой сундук и понес на затылки, а в пульманском вагоне на полпути между Ливерпуль-стрит и Кембриджем посмотрел на часы, подозвал кондуктора, подал ему ассигнацию и торжественно потянул рукоятку тормоза. Поезд застанал от боли и остановился, а Дарвин с довольной улыбкой всем объяснил, что ровно двадцать четыре года тому назад он появился на свет. Через день в одной из газет по Байче была об этом заметка под жирным заголовком «Молодой автор в день своего рождения останавливает поезд». Сам же Дарвин... Сидел у своего университетского наставника и гипнотизировал его подробным рассказом о торговле пиявками, о том, как их разводят и какие сорта лучше. Та же была стужа в спальне, те же переклички курантов, и тот же вваливался Вадим с той же на устах рифмованной азбукой, построенной на двустишиях, каждая из коих начиналась веским утверждением. Японцы любят харакири или... Филипп Испанский был пройдоха. Окончалось строкой на ту же букву, не менее дидактической, но гораздо более непристойной. А вот Арчибальд Мун был как будто и тот же, и другой. Мартын никак не мог восстановить прежнее очарование. Мун при встрече сказал, что выработал за лето новых шестнадцать страниц своей истории России. Целых шестнадцать страниц потому так много, — объяснял он, — что весь долгий летний день уходил на работу. И при этом он сделал пальцами движение, обозначавшее перелив и пластичность каждой им выношенной фразы. И в этом движении Мартыну показалось что-то крайне развратное, а слушать густую речь Муна было, как жевать толстый, тягучий рахат лукум запудренный сахаром. И впервые Мартын почувствовал нечто для себя оскорбительное в том, что Мун относится к России как к мертвому предмету роскоши. Когда он в этом сознался Дарвину, тот с улыбкой кивнул и сказал, что Мун таков от того, что предан уронизму. Мартын стал внимательнее, и после того, как однажды Мун ни с того ни с сего дрожащими пальцами погладил его по волосам, он перестал его посещать и тихо спускался через окно по трубе в переулок, когда одинокий и томящийся Мун стучался в дверь его комнаты на лекции мун он все же продолжал ходить но изучая отечественных писателей старался вытравить из слуха интонации иммуна которые преследовали его особенно в ритме стихов емуну он стал предпочитать другого профессора стивенса благообразного старика который преподавал россию честно тяжело обстоятельно оговорил по русски с задыхающимся лаем часто вставляя сербские и польские слова Все же не так, скоро Мартыну удалось окончательно отряхнуть Арчибальда Муна. Порою он невольно любовался мастерством его лекций, но тотчас же почти воочию видел, как Мун уносит к себе саркофаг с мумией России. В конце концов, Мартын от него совсем отделался, взяв кое-что, но притворив это в собственность, и уже в полной чистоте зазвучали русские музы а Муна иногда видели на улице в сопровождении прекрасного пухлявого юноши с зачёсанными назад бледными пышными волосами, который играл женщин в шекспировских спектаклях. Причём Мун сидел в первом ряду, весь разомлевший, а потом шикал с другими на Дарвина, который, откинувшись в кресле, притворялся, что не в силах сдержать восторг и неуместно раздражался канонадой рукоплесканий. Но и с Дарвином были у Марты на свои счёты. Дарвин иногда один отлучался в Лондон, и мартин в воскресную ночь до трех часов утра до полного оскудения кокса сидел у камина, из которого дуло как из могилы, и настойчиво, яростно, словно нажимая на больной зуб, представлял себе Соню и Дарвина вдвоем в темном автомобиле. Однажды он не выдержал и покатил в Лондон на вечер, на который и не был зван, и ходил по залам, полагая, что выглядит очень бледным и строгим, но вдруг, не кстати, уловил в зеркале свое круглое розовое лицо с шишкой на лбу, напоминавшей ему, как он накануне вырывал футбольный мяч из-под мчавшихся ног. И вот явились. Соня, одетая цыганкой и как будто забывшая, что едва четыре месяца минуло со смерти сестры, и Дарвин, одетый англичанином из континентальных романов, костюм в крупную клетку, тропический шлем с платком сзади для защиты затылка от солнца помпей, бедекер под мышкой и ярко-рыжие баки. Была музыка, был серпантин, была метель конфетти, И на одно упоительное мгновение Мартин почувствовал себя участником тонкой маскарадной драмы. Музыка прекратилась, и когда, несмотря на явное желание Дарвина остаться с Соней наедине, Мартин влез в тот же таксимотор, он заметил вдруг в темноте автомобиля прорезанный случайным отблеском, что Дарвин как будто держит Сонину руку в своей, и мучительно принялся себя уверять, что это просто игра света и тени. И невероятно было тяжко, когда Соня приезжала в Кембридж. Мартыну все казалось, что он лишний, что хотят от него отделаться. И потом было опять лето в Швейцарии, отмеченное победой над одним из лучших швейцарских теннисистов. Но что было Соне до его успеха в боксе, теннисе, в футболе... И иногда Мартын представлял себе в живописной мечте, как возвращается к Соне после боев в Крыму, и вот с громом проскакивало слово «Кавалерия», «Марш-марш» и «Свист ветра», «Комочки черной грязи в лицо», «Атака, атака», «Так-так, подков», а «Анапест полного карьера». Но теперь было поздно. Бои в Крыму давно кончились. Давно прошло время, когда Нелин муж летел на вражеский пулемет. Близился, близился и вдруг ненароком проскочил за черту в еще звенящую от звуком земной жизни область, где нет ни пулеметов, ни конных атак. Спохватился, нечего сказать. Мрачно журил себя Мартын и вновь и вновь с нетерпимым сознанием чего-то упущенного воображал Георгиевскую ленточку, легкую рану в левое плечо, непременно в левое, и Соню, встречающей его на вокзале Виктории. Его раздражала нежная улыбка матери при словах, которыми она как-то обмолвилась. «Видишь, это было все зря. Зря. И ты бы зря погиб. Нелин муж — другое дело, настоящий боевой офицер. Такие не могут жить без войны, и умер он, как хотел умереть. А эти мальчики, которых так и косит...» Иностранцам, впрочем, она с жаром говорила о необходимости продления военной борьбы, особенно теперь, когда все прекратилось и уже не было ничего такого, что могло бы сына залучить. И когда она несколько лет спустя вспомнила это свое облегчение и спокойствие, Софья Дмитриевна вслух застонала, ведь можно же было уберечь его, не отказаться так просто от верных предчувствий, быть наблюдательной. Быть всегда на чеку, и кто знает, быть может, лучше было бы, если бы он и впрямь пошел воевать, но был бы ранен, но заболел бы тифом, и хотя бы этой ценой раз и навсегда отделался от мальчишеской тяги к опасности. Но зачем такие мысли? Зачем предаваться унынию? Больше бодрости, больше веры. Пропадают же люди без вести и все-таки возвращаются. Ходит, например, слух, что схватили на границе и расстреляли, как шпиона, а Человек жив, и вот уже посмеивается и басит в прихожей. И если Генрих опять